Старинный поп Сидят раз старик со старухой на печке и разговаривают. «Хорошо б, старик, как б ты попом был, а я попадьёй, Жить то хорошее было бы». «Вот что вздумала! Какой я поп, когда и грамоти не знаю, служить не умею! Велика грамот нужна!» А служить научишься, говорит старуха. Полно, старуха, пустики текит думать. — Да я аль, своего старика попом не сделаю. Завтра же к архиерею пойду. На утро старуха собралась и отправилась в город. Приходит к архирею. Ваше преосвященство, сделай моего старика попом. Да знает ли твой старик грамоти? Да если б грамот узнал. Так просто было бы и дело сделать, а вот теперь над надо горе псобить. — Да ты что, бабка? — Поповская степень ученая, да и учиться-то много надо. — Нет, шволи твоя не могу. — Ну, не можешь сделать старика попом, и ладно. А я это в дело еще не брошу. Схожу к митрополиту, а он старика моего еще архиереем сделает. Подумал архиерей, что есть и грамотный то у него попы, да тоже едва с делом справляются. А старик, может, проживет недолго. Да если один поп неграмотный будет в его епархии, это ничего. И говорит старух, иди домой, бабушка, пошлю указ и сделаю старика попом. Пришла старуха домой, а прошло немного времени, и указ пришел, и стал старик попом. Приходит в воскресенье, служить надо, а старик еще не научился служить. Собралось народу в церковь много, выходит он с книгой и говорит, «Православная, знаете ли Божье слово?» «Знаем, батюшка, знаем!» — кричит народ. «А знать-то и читать нечего». Тем и служба кончилась. На другое воскресенье опять вышел с книгой и спрашивает, «Православная, знаете ли Божье слово?» Крестьяне согласились сказать, что не знают. «Не знаем, батюшка, не знаем!» — кричат все. «А не знает, так заводить нечего. Я стар, а читать надо много, а все равно не успею». «Ну, нужно же что-либо служить». На третье воскресенье поп думал отслужить и научился кое-чему, да беда стряслась. Часы отсчитали Над в начинать. Смотрит, генерал какой-то стоит, служить и не смеет. Долго стоял генерал. Служба не начинается, он в к священнику. Что ж, батюшка, служба не начинается. Да, сегодня у нас праздник большой. Нужно к верхним иконам прилагаться, а лестниц во всей деревне нет. Так за лестницей за 15 сверст уехали, привезут и начнут. Подумал-подумал генерал и ушел из церкви, а потом уехал. Приехал генерал в город, а в это время у царя кто-то украл драгоценный камень, и было объявлено, что если кто найдет вора или отыщет камень, того царь наградит. Генерал явился к царю и говорит, «Я, Ваше Величество, видел попа в деревню, так, пожалуй, он все знает и камень отыщет, — думает генерал». Пусть хоть другие увидят такого интересного попа. Приказал царь вызвать попа. Приехал поп по царскому повелению и явился к царю. Царь говорит ему, я слыхал про тебя, что ты много можешь сделать. У меня украли драгоценный камень, отыщи его, награжу, Отыщу сбор и помощью, говорит поп. Вышел от царя, его повели в отведенную во дворце комнату. Сидит он и думает. «Вот нужно было старухе попом сделать. Так вот теперь что делать буду? Казнит царь, вот тебя и поп». «Ну вот уж дело, теперь не поправить. Что будет, то будет. А хоть к смерти приготовиться, сходить надо в баню, помыться и попариться!» — крикнул слугу и приказал истопить баню. Приготовили баню, попарился поп, стал мыться, И думает, «Эх, в спине побьют батагами!» И говорит громко, «Да Брюхову-то ничего, а Хребтову-то достанется!» Слышит в синях бани служители из Один говорит, «Ты его крал камень!» А он говорит, что Брюхову ничего не будет, а Хребтову достанется. А я не воровал, нужно сказать ему». Приходят в баню и говорят батюшка не объявляй нас ворами а возьми камень и как-нибудь отдай царю обрадовался поп и говорит давайте камень а я там справлюсь как-нибудь камень принесли вышел поп из бани а тут на дворе гуси он бросил камень на двор один гусь его и проглотил приказал поп изловить гуся заломил одно перо в крыле и пришел к царю ваша императорское величество. — Гусь камень проглотил, — говорит поп. Царь приказал поймать гуся, поп указал по заломному перу, гуся разрезали и камень нашли. Приказал царь приготовить для папа обед в зале дворца. Но чтобы испытать его, знает ли он что или нет, приказал в числе кушаний приготовить ворону. Если, — думает царь, Ворону поп будет есть, то ничего не знает, а если не будет есть, тогда все знает. Когда обед был готов, поп входит в зало, помолился Богу и говорит, — Вот, деревенская ворона попала в высокие терема, а лучше б тебе в деревне сидеть. Узнал, — думает царь, — и приказал ворону убрать. Победал поп и собирается домой, царь его примерно наградил, но еще хотел раз испытать. Когда была приготовлена карета, чтобы отвезти попа, царь приказал в карету положить под сиденье лукошка яиц. Думаешь, если сядет на яйца, то ничего не знает, а если не сядет, то знает. Идет поп к карете, ему наготово отворяют дверцы, и он говорит, «Ну, поп-то чего дожил? В карете поедет». — Вот и слава богу, сяду теперь в карету, как куриц на яйца, и поеду. — Узнал, — думает царь, — верно, все знает. Приказал снять лукошко с яйцами, так и уехал поп к своей попадье. И после жили богато, да он служить научился.